Дядя Кузя, какой отличный спектакль! Да, чевостик, мне тоже по... Я так испугался, когда царь нырнул в котел с кипящим молоком, а ты, дядя Кузя? Ты знаешь, мне показал... А какой смешной был конек-горбунок! Когда он на сцену выскочил, я чуть с кресла не свалился! Ты его уши видел? Да, видел. А тебе понравилась песенка, которую он пел? Ой, а как Иванушка жар-птицу ловил! Она летает, а он кувыркается, пытается ее поймать Перекувыркнулся, а потом как за хвост схватит и перо выдернул А тебе, дядя Кузя, что больше всего запомнилось? Ты что-то такое начал рассказывать и почему-то перестал Знаешь, чевостик, сейчас мне с тобой общаться очень сложно По-моему, ты разговариваешь сам с собой И мое мнение тебе не очень интересно Почему это? Ну, сам посуди Ты несколько раз перебил меня Я начинал говорить, а ты меня прерывал Ты о чем-то спрашивал, но мой ответ не слушал А когда я задал тебе вопрос, ты на него не ответил И еще ты все время перескакивал с темы на тему Эх, все я сделал не так Даже не понимаю, как это получилось Ты был под сильным впечатлением от спектакля Увлекся и перестал за собой следить Так бывает А ведь умение вести интересную беседу и поддерживать разговор Это целая наука Наука? Умение болтать? Такого я даже представить себе не мог Наверное, это самая простая наука в мире Ошибаешься Во-первых, не болтать, а вести беседу Грамотно и уважительно по отношению ко всем, кто в ней участвует Во-вторых, наука эта не такая уж простая Прежде ее многие изучали Изучают и теперь Называется она «риторика» Несколько уроков риторики Ты уже, наверное, извлек из нашего разговора Да, я понял, что когда тебе что-то говорят Не надо перебивать Правильно Высказался сам Дай высказаться собеседнику И если задал вопрос Выслушай ответ А если вопрос задали тебе Постарайся на него ответить Дядя Кузя, а еще ты сказал Да я перескакиваю с темы на тему Из-за этого нам ничего не удалось толком обсудить Как говорили в старину За твоим языком не поспеешь босиком Хотя обычно ты замечательный собеседник Потому что умеешь задавать правильные вопросы И с интересом выслушиваешь ответы Да, уж это я умею